Глава десятая. Уже на следующее утро мисс Галинда явилась к нам в своём новом качестве. И её по какому-то недосмотру, хотя вышколенная прислуга Миледи почти не допускала ошибок, провели в комнату, где я в этот час пыталась ходить. Мне было предписано понемногу упражняться, невзирая на боль. Она села, не выпуская из рук небольшой корзинки — и, пока Лакей удалился справиться у Миледи относительно распоряжений на её счёт, вступила в беседу со мной. Кажется, леди Ладлоу не ожидала, что мисс Галинда незамедлительно примется за работу, равно как и мистер Хорнер, ещё не успевший подумать о задании для своей новой помощницы. «Признаться, моя милая, просьба Миледи застигла меня врасплох, однако я не недаром люблю повторять» после одного очень давнего случая, что если леди Ладлоу потребует отдать ей мою правую руку, я, не задумываясь, отрежу её и культю обмотаю так, чтобы её светлость не заметила ни пятнышка свежей крови. Жаль только, у меня не было времени получше очинить перья. Вчера сидела допоздна, шила себе на нарукавники. Она вынула из корзинки пару коричневых саржевых нарукавников точь-в-точь, точь, как у работницы в бакалейной лавке. Поэтому успела очинить всего семь или восемь перьев из той связки, что фермер Томсон подарил мне прошлой осенью. Чернила, по счастью, у меня всегда наготове: готове. Унция стальных опилок, унция чернильных орешков и пинта воды. Или чая, если вы любите сорить деньгами, чего за мной, слава богу, не водится. Всё это нужно поместить в бутылку, которую я вешаю за дверью на притолоку. И всякий раз, когда вы затворяете дверь, и уж тем более, когда в сердцах её захлопываете, как частенько случается у нас с Салли, вы взбалтываете смесь в бутылке. Вот и весь рецепт. Через несколько дней чернила готовы. Можно писать что угодно, хоть завещание самой Миледи, если понадобится. Помилуйте, мисс Галинда, зачем же говорить такое? «Завещание Миледи? Она ведь не умерла?» «Ну, разумеется, иначе её завещание писать было бы поздно. Будь на вашем месте моя Салли, я прибавила бы, дурья твоя башка. Но раз уж вы родственница Миледи, мне положено соблюдать политесс, а посему выражу это помягче». «Не понимаю, как вам пришло в голову сморозить очевидную глупость?» «Впрочем...» «Вам всё простительно, бедненькая хромоножка». Не знаю, чего ещё она бы наговорила, но появление Миледи избавило меня от необходимости поддерживать разговор с мисс Галиндо, и я поковыляла в соседнюю комнату. Довольно скоро туда же пришла Миледи. Она начала рыться в своём бюро со словами «Должно быть, мистер Хорнер что-то напутал, сказав мне, будто бы без писца ему с работой не справиться». Сегодня у него нет никакого дела для мисс Галинда, а она сидит, заложив перо за ухо, и ждёт задание. Я подумала дать ей письма моей матери, мне хотелось бы иметь хорошую копию. Да вот же они. Нашла, не беспокойтесь, дитя моё. Миледи вышла и спустя некоторое время вновь возвратилась ко мне, села и завела разговор о мистере Грее. «Мисс Галинда говорит, что своими глазами видела, как он направлялся служить молебен в деревенском доме. Я очень огорчена. Это слишком напоминает мне поведение мистера Уэсли в годы моей молодости. Известно, что было потом. мятеж в наших американских колониях и французская революция. Помяните мои слова. Когда религию и образование низводят с пьедестала, профанируют, если угодно — Это плохо кончается для нации. Человек, которому служит молебен в его доме, где он только недавно поужинал хлебом с беконом, теряет уважение к храму. У него закрадывается крамольная мысль, будто одно место ничем не хуже другого. И тоже он начинает думать о людях. Чем один хуже другого? А дальше, будьте уверены, народ заговорит о своих правах вместо того, чтобы помнить о своих обязанностях. Почему мистер Грей не хочет меня послушаться и оставить всё как есть? О чём, по-вашему, я узнала сегодня утром? Что усадьбу Хоумхилл, с трёх сторон окружённую землями Хенбери, купил какой-то пекарь баптист из Бирмингема. Пекарь баптист! воскликнула я. Я ни разу в жизни не видела Раскольника, во всяком случае, насколько мне было известно, но часто слышала, как другие с ужасом говорили о вероотступниках, которые представлялись мне чуть ли не носорогами. С одной стороны, меня разбирало любопытство, хотелось своими глазами увидеть живого Раскольника, с другой — терзал суеверный страх». «Я даже удивилась, что кто-то из этих опасных людей занимается мирным ремеслом хлебопёка». «Да, моя милая», — так говорит мистер Хорнер. «Зовут его, кажется, мистер Лэм. Впрочем, неважно, он баптист и торговец. Мало нам методиста мистера Грея, так теперь ещё и раскольник завёлся. Боюсь, скоро наш старый добрый край будет не узнать». Судя по доходившим до меня слухам, мистер Грей принялся довольно решительно гнуть свою линию. Решительнее, нежели в первое время после приезда в деревню, когда природная робость заставляла его уступать и дожидаться согласия, если не дозволениями леди, прежде чем проводить в жизнь тот или иной новый план. Леди Ладлоу, однако, была убеждённой противницей всего нового. Даже в выборе гардероба и домашней обстановки она следовала давно ушедшей моде своих юных дней. Питая глубокое уважение и личную привязанность к королеве Шарлотте, при которой состояла фрейлиной о чём я однажды упоминала, Миледи отчасти сочувствовала якобитам и совершенно не выносила, как и многие верноподданные той поры, когда принца Карла Эдуарда называли молодым претендентом, Зато с удовольствием рассказывала о терновом деревце в шотландском имении Милорда, посаженном самой королевой Марией, перед которым всякому гостю замка Монгсхейвен полагалось обнажить голову, чтобы почтить светлую память прекрасной и многострадальной дочери Якова II. Сноска. Якобиты сторонники неизложенного и изгнанного из страны в результате славной революции 1688 года короля Якова II Стюарта, последнего монарха-католика на британском престоле. Карл Чарльз Эдуард Стюарт, 1720-1788, так называемый «молодой претендент на английский и шотландский престолы», сын Джеймса Фрэнсиса Стюарта, старого претендента, и внук Якова II. В 1745 году возглавил восстание шотландцев-католиков против короля Георга II из Ганноверской династии. Мария II, 1662-1694, королева и соправительница Вильгельма III Аранского с 1689 года, дочь короля-католика Якова II, воспитанная в англиканской протестантской вере. Мария разрывалась между состраданием к низвергнутому отцу и долгом перед мужем, которые оказались соперниками в борьбе за престол. Её душевные невзгоды усугублялись ссорой с сестрой Анной, впоследствии королевой, и неспособностью родить ребёнка. По воскресеньям нам разрешали играть в карты, вернее, не запрещали. Я думаю, потому что в первые месяцы моего пребывания в Хенбери Миледи и мистер Маунтфорд Часто проводили воскресный вечер за игрой. Зато 5 ноября и 30 января нам нельзя было ни в карты играть, ни читать и ни шить. А надо было идти в церковь и после весь остаток дня проводить в размышлениях. «Ох, и тяжкая эта работа. Мне легче было бы заняться уборкой». Возможно, по этой причине считалось, что малоподвижная жизнь скорее приучит меня к дисциплине, чем жизнь деятельная. Но я ведь говорила о Миледии и её неприязни к нововведениям. Меж тем, насколько я слышала, мистер Грей был переполнен новыми идеями и подвергал нападкам все наши устои, мечтая о переменах не только в деревне и приходе, но и повсеместно. Правда, слышала я об этом главным образом от мисс Галинда, которая всегда больше заботилась о выразительной силе, а не о достоверности рассказа. «Чудак-человек», — говорила она, — «идёт по деревне, кудахчет, как старая курица, созывает детей и начинает им что-то втолковать о душе и спасении, и не весть о чём ещё. Но ведь проповедовать за стенами храма — это сущее богохульство!» К старикам же он без конца пристает, чтобы читали Библию от корки до корки. Я уважаю священное писание, будьте уверены. Да только вчера смотрю, старик Джоб Хортон усердно читает Библию. «Что вы читаете? Где взяли книгу? Кто дал вам ее?» — спрашиваю. И он отвечает мне, что перечитывает рассказ про Сусанну и старцев, а про вилы и дракона прочел еще раньше, наизусть выучил, можно сказать. Вот до чего ему эти славные истории на сердце легли. Прежде он даже не подозревал, какие подлые люди бывают на свете. А надо б знать, если не хочешь попасть в беду. Ну, поскольку хворый Джоб прикован к постели, едва ли ему грозит встреча с нечестивыми старцами. И, на мой взгляд, куда больше пользы было бы Джобу от повторения символа веры, десяти заповедей, молитвы Господней и одного другого псалма для разнообразия. Всяко лучше, чем заучивать наизусть упомянутые славные истории. Думаете, на этом наш молодой пастор успокоился? Как бы не так. Теперь он желает пробудить в нас сострадание к чернокожим невольникам и повсюду оставляет картинки с неграми, а под картинками вопрос — разве я не человек, не брат твой? Наверное, теперь я должна кидаться с распростертыми объятиями к каждому чернокожему лакею. Говорят, он даже чай пьёт без сахара, иначе ему мерещатся капли крови в чашке. Что это, если не предрассудок? На другой день я слышала от неё вещи похуже. Ну-с, милая моя, как ваше здоровье? Миледи распорядилась составить вам компанию, пока мистер Хорнер ищет бумаги для переписки. Между нами говоря... «Господин управляющий не желает иметь дело со мной. И очень хорошо, что не желает. Будь он немного любезнее, мне понадобилось бы дуэнни. Теперь, когда бедная миссис Хорнер сошла в могилу, вы понимаете». Это была одна из характерных для мисс Галинда саркастических шуточек. «Но, поскольку он держится холодно, я просто ему подыгрываю, чтобы он, по возможности, забыл про мой пол». Я всё делаю быстро и чётко, не хуже клерка-мужчины. Мистеру Хорнеру не к чему придраться. Почерк хорош, написано без ошибок, суммы сосчитаны верно. Ему бы радоваться, а он подозрительно косится на меня и мрачнеет. Только потому что я женщина, как будто в этом есть моя вина. Уж я ли не стараюсь успокоить его на сей счёт? Закладываю за ухо карандаш, встречаю его не к Никсенам, а поклоном, «Нет, не мелодии, этого я не умею. Скажу вам по секрету, если вы не проговоритесь, миледи, я даже произнесла при нём «проклятье» и «чёрт побери», на большее не способна. Однако, несмотря на все мои усилия, мистер Хорнер не хочет забыть, что я женщина, и от оттого я не приношу и половины той пользы, какую могла бы принести. Если бы не горячее желание услужить леди Ладлоу, Я послала бы мистера Хорнера с его бумагами куда подальше. Глядите, как, естественно, слетела с языка. Мне, кстати, поступил заказ на дюжину ночных чепцов для невесты, и я боюсь не управиться к сроку. Но хуже всего то, что мистер Грей, пользуясь моим отсутствием, совращает Салли. «Совращает Салли! Мистер Грей!» «Наивное дитя. Совращать можно по-разному». «Мистер Грей портит Салли тем, что приваживает её к церкви. Он уже дважды наведывался к нам поутру, когда меня нет дома, и заводил с моей Салли разговор о состоянии её души и так далее. На Медни она подала мне под видом жаркого несъедобные угли, но я не стерпела. «Знаешь, Салли, — сказала я ей, — «Давай мы не будем молиться, пока мясо стоит на огне. Молись в шесть утра и в девять вечера, и я ни словом тебя не попрекну». В ответ она надерзила мне, пролепетав что-то там про Марфу и Марию. Дескать, если она и пережарила мясо, так что я не могла найти ни единого мягкого кусочка, который можно было бы снести больному внуку Нэнси Поул, что значит, она, по примеру благочестивой Марии, заботится не о суетном, а о спасении души». Сноска. Имеется в виду евангельская притча о Марфе и Марии. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 38-42. «Признаюсь, меня это взбесило, и я сказала ей... Боюсь, вы меня не одобрите. Я и сама не уверена, что правильно поступила». Так или иначе, я сказала ей, что душа есть не только у неё, но и у меня. И ежели забота о душе означает сидеть сложа руки и думать о спасении, пренебрегая своими прямыми обязанностями, то я, пожалуй, тоже имею полное право последовать примеру Марии. Всё время после обеда я сидела и ничего не делала. Какое блаженство! Зачастую я так занята, что, увы, Не успеваю молиться, как должно. То одному я понадоблюсь, то другому, то о доме надо подумать, то о еде, то о соседях. Но вот подошло время пить чай. Входит ко мне моя служанка с горбом на спине и душой алчущей спасения и спрашивает. «Простите, мэм, вы заказали сегодня фунт масла?» «Нет, Салли», — качаю я головой, — утром Я не пошла кругом через ферму Хейла, а дневные часы посвятила духовным трудам. Надо заметить, что наша Салли — большая охотница до хлеба с маслом, и пить чай с сухим хлебом ей не по нраву. «Слава тебе, Господи!» — отвечает мне наглая девица. «Наконец-то вы встали на путь истинный. Молитвы мои помогли, не иначе». Я решила не давать ей повода вернуться к столь низменному предмету, как свежее сливочное масло. И Салли надо было самой искать предлог, чтобы сбегать за ним. Предлога сыскать не удалось, поскольку я стала смиренно жевать сухой хлеб, думая о том, какой вкусный кекс испеку для маленького Бена Поула с остатками старого масла. Наконец, когда Салли напилась скучного чаю с хлебом и впала в дурное настроение от того, что её Марфа вовсе не беспокоится о масле, я примирительно сказала ей, «Ладно, Салли, завтра мы постараемся приготовить мясо, как полагается, и о масле тоже постараемся не забыть, без всякого ущерба для дела спасения души». Не понимаю, почему одно нельзя совместить с другим, коли Господь устроил так, что нам нужно одинаково заботиться обо всём сразу. Но упрямиться вновь завела песню про Марфу и Марию. Вот увидите, скоро она, по наущению мистера грэя объявит меня заблудшей овцой. Я так часто слышала подобные отзывы о мистере Грея, всегда недоброжелательные, выставлявшие его смутьяном, проповедником новых теорий и нового, несбыточного устройства жизни, видите ли, мнение леди Ладлоу было законом для миссис Медликотт и миссис Адамс. Обе они, каждая по-своему, находились под её несомненным влиянием, что, в конце концов, тоже стало считать нашего пастора орудием зла и готовилась узреть на его лице следы опасной самонадеянности, высокомерия и непокорства. И когда однажды утром, после того, как мы не встречались много недель, он вошёл в голубую гостиную, куда меня перевели сменить обстановку, я с изумлением убедилась, что он всё тот же чистый и робкий молодой человек. Не ожидая оказаться со мной тет-а-тет, -тет, он смутился даже больше меня. За минувшее время он исхудал, Взгляд сделался острее, выражение лица озабоченнее, а и бледнел он сильнее прежнего. Я попыталась завести беседу, обнаружив к собственному удивлению, что в сравнении с ним почти спокойно, но он был поглощен своими мыслями и отвечал односложно. Вскоре в гостиную вошла Миледи. Мистер Грей весь как-то задёргался и густо покраснел, однако тотчас же, без дальних слов, начал говорить о занимавшем его предмете. «Мелиди, я больше не могу, по совести не могу смотреть, как здешние дети растут язычниками. С этим надо что-то делать. Я знаю, Ваша Светлость, что Вы не одобряете моих планов, однако...» Так далее продолжаться не может. Я должен что-то предпринять. Поэтому я почтительно, но твёрдо спрашиваю вас, что мне делать? Взор его затуманился, и мне показалось, что у него из глаз вот-вот брызнут слёзы. До того он был взволнован. Попутно замечу. Напоминать людям об их не единожды высказанном решительном мнении — не лучший способ заставить их изменить это мнение. Но именно так и поступил мистер Грей. И хотя я вовсе не хочу сказать, будто Миледи привыкла упрямиться, однако она и не привыкла идти на попятный. Прежде чем ответить, она выдержала небольшую паузу. — Вы просите меня? предложить вам лекарство от зла, которого я сама не наблюдаю?» Произнесла она очень холодным, очень вежливым тоном. «В бытность мистера Маунфорда я никогда не слышала подобных воззваний. Всякий раз, когда я вижу деревенских детей, а они по тем или иным причинам постоянно бывают в моём доме, их поведение не вызывает у меня нареканий». «Ах, мадам, вам ли об этом судить?» Нетерпеливо воскликнул он. «Их сызмальство приучает уважать вас словом и делом. Вы для них высочайший авторитет. Выше вас не существует никого и ничего». «Вот видите, мистер Грей», — с улыбкой продолжила Миледи, «дети воспитаны в должном почтении. Каждый год 4 июня они приходят сюда...» пьют за здоровье монарха, угощаются сдобными булками и после с большой охотой и подобающим уважением — Маргарит Доусон вам подтвердит — рассматривают портреты королевской семьи, которые я им показываю. Сноска. 4 июня — день рождения по старому стилю короля Георга III, 1738-1820. «Мадам!» «Я думаю о том, что превыше власти земной!» Миледи поразовела, осознав свою ошибку, ибо искренне верила в высшую власть Бога. Но когда она вновь заговорила, мне показалось, что тон её сделался немного резче. «Сдаётся мне, в недостатке благочестия у паствы виноват пастор. Прошу извинить меня за прямоту, мистер Грей». «Миледи, я приветствую примату, Сам я не знаток церемонии и разных условных форм, которые, полагаю, являются нормами этикета в вашем кругу и ограждают вас от всех моих отчаянных попыток донести до вас мою боль. Среди тех, с кем мне доводилось иметь дело прежде, в порядке вещей был откровенный разговор о том, что беспокоило каждого из нас. Поэтому... В вашей светлости нет нужды извиняться за откровенность, и я без колебаний отвечу вам. Да, я, как приходский священник, в значительной мере повинен в том, что здешние дети бронятся и богохульствуют, что они грубы и невежественны, иные не знают даже имени Бога. Осознание этой вины лежит на моей душе тяжёлым камнем, а положение дел между тем становится хуже день ото дня. И я пребываю в полной растерянности, не ведая, чем помочь этим детям, которые бегут от меня, как от чумы, а едва повзрослев, будут способны на любое безрассудство, любое преступление. Поэтому я пришёл к вам, владетельный и всемогущий, насколько простирается могущество материальной власти, ибо ваша светлость видит в лучшем случае лишь поверхность того, что творится в деревне. «Пришёл просить у вас совета и помощи. Без вашей поддержки, боюсь, мне не справиться». Начав говорить, мистер Грей, охваченный странным горячечным возбуждением, то вставал, то садился, пока не закашлялся. Жестокий приступ лишил его сил, беднягу трясло, как в лихорадке. Миледи позвонила, чтобы ему принесли стакан воды. Вид у неё был чрезвычайно огорчённый. «Мистер Грей», — молвила она, — «вы нездоровы, и оттого в детских провинностях вам мерещится вселенское зло. Мы все склонны к преувеличениям, когда нам не здоровятся. Мне говорят, что вы развиваете свою деятельность во всех мыслимых направлениях разом». «Вы совсем не щадите себя и вследствие этого считаете всех нас хуже, чем мы есть». И Миледи снисходительно улыбнулась ему. Он пытался отдышаться, всё ещё красный от натуги. Теперь, когда они говорили с глазу на глаз, Миледи, я уверена, забыла свои обиды. Тем более, что о его поступках она знала с чужих слов. Да и чьё сердце не смягчилось бы при виде этого молодого, почти отроческого лица, омрачённого заботой и скорбью. «Ах, миледи, что мне делать?» Едва переведя дух, спросил он с таким смирением в голосе, что никому, кто видел и слышал его в ту минуту, не пришло бы в голову назвать его самонадеянным. «Зло этого мира сильнее меня. Я жалок в своих потугах совладать с ним. Всё напрасно». Не далее, как сегодня, от волнения на него напал новый приступ кашля, и он не смог договорить. «Дорогой мой мистер Грей», — сказала Миледи, — «ещё накануне я не поверила бы, что у неё найдётся для него ласковое слово. Послушайтесь совета старой женщины и подумайте прежде о себе. Оставьте на время дела и займитесь своим здоровьем». Отдохните, покажитесь доктору. Впрочем, об этом я позабочусь. И когда вновь окрепнете, вы сами убедитесь, что сильно преувеличили всевластие зла. Нет, миледи, мне теперь не до отдыха. Зло и пороки не пригрезились мне. Они существуют и множатся, и это тяжким бременем лежит на моих плечах а у меня нет даже места, где я мог бы собирать детей и учить их всему тому, без чего им не обрести спасение. Комнаты в моём доме слишком тесны, как не стараюсь я приспособить их для занятий. Я пытался взять в аренду участок земли, чтобы на свои средства выстроить школу. У меня есть собственные деньги. Однако по указанию вашей светлости в дело вмешался ваш поверенный». Он ссылается на какое-то старинное феодальное право, согласно которому всякое строительство на арендованной земле невозможно без санкций владелицы поместья. Закон, вероятно, на вашей стороне, но поступать таким образом бесчеловечно. То есть было бы жестоко и бесчеловечно, если бы ваша светлость знали, уверен, что не знаете» о нравственном и духовном состоянии моих несчастных прихожан, в отчаянии я обращаюсь к вам с вопросом, как же мне быть? Отдохнуть. Мне не до отдыха, когда дети, которых я, наверное, ещё мог бы спасти, гибнут в невежестве, нечестивости, богохульстве и жестокосердии. Всем в деревне известно, что ваша светлость возражает против любых моих планов, если вы считаете их ошибочными, глупыми, никчёмными. Прежде я изучал богословие, жил в колледже и водил знакомства с людьми богобоязненными, пока не приехал сюда. Возможно, я по своей наивности превратно сужу о неведомой мне греховной природе человека. «Так расскажите мне о лучших планах, укажите лучший путь для достижения моей цели, но не просите меня отдохнуть, покуда сатана надвигается со всех сторон и похищает у меня души!» «Мистер Грей», — сказала Миледи. В ваших словах, вероятно, есть доля истины. Я готова это признать, хоть и думаю, что в своём болезненном возбуждении вы всё преувеличиваете. Я действительно вижу опасность в образовании для всех без разбору и сужу об этом не понаслышке, а по опыту собственной довольно долгой жизни. Образование мешает низшим классам исполнять простые обязанности, возложенные на них по воле Божьей и подчиняться власти вышестоящих, мешает смиренно довольствоваться судьбой, назначенной им Богом, твёрдо знать своё место и с почтением взирать на людей, которые во всём превосходят их. Таково моё убеждение, и я никогда не скрывала его от вас, открыто выражая несогласие с некоторыми вашими идеями. «Представьте же моё огорчение, когда я узнала, что вы арендовали у фермера Хейла свыше руда земли и приступили к закладке фундамента под школу. Сноска. Руд. Английская rude. Старинная английская мера земли, равная четверти акра. Около тысячи квадратных метров. Всё это...» «Вы сделали без моего разрешения, каковое обязаны были и спросить у меня, если не по закону, как у владелицы, арендованной Хейлом земли, то хотя бы из вежливости. Я положила конец вашим действиям, полагая их вредными для деревни, о благе которой я пекусь, поверьте, не меньше, если не больше, чем вы». «Скажите на милость, каким образом чтение, письмо и таблица умножения, если вы намерены зайти так далеко, воспрепятствует нечестивости, богохульству и жестокосердию? Право же, мистер Грей, только принимая во внимание ваше нездоровье, я высказываю своё мнение не так резко, как высказала бы в другое время. Коротко говоря, книги тут не помогут». Всё дело в добром нраве, а нрав воспитывают не книги. Не нрав их меня заботит, но душа. Мне нужно как-то повлиять на этих детей, иначе что будет с ними на том свете? Однако они не станут слушать меня, пока не признают за мной право наставлять их, право, идущее от неведомой, непонятной им власти». В своём нынешнем качестве они признают лишь физическую силу, иного авторитета для них не существует, а я не могу похвастаться силой. Полно, мистер Грей. Не вы ли говорили, что высший авторитет они видят во мне? Конечно, они не сделают ничего, что могло бы навлечь на них неудовольствие вашей светлости, когда есть опасность, что вам сообщат об их проступке. «Но втайне от вас они это сделают, хоть и знают, что вы порицаете подобное поведение. Само по себе ваше мнение не остановит их». «Мистер Грей», — сказала Миледи с удивлением, в котором явственно слышалась негодующая нота. «Они живут на землях Хенбери, где жили их отцы и деды». «Увы, мадам». «Я говорю вам правду, верите вы мне или нет?» В разговоре возникла пауза. У Миледи вид был обескураженный и сердитый. У мистера Грея — вид человека, отчаявшегося, уставшего бороться. «Как я понимаю, мадам», — наконец произнёс он, вставая. Вы ничего не можете предложить мне для улучшения того порядка вещей, который, по моему убеждению, воцарился в ваших владениях и между вашими арендаторами. Надеюсь, вы не станете возражать, если я раз в неделю, в день седьмой, буду использовать в своих целях большой амбар фермера Хейла. Фермер согласен, но ему требуется дозволение вашей светлости». «Так или иначе, вы теперь не в том состоянии, чтобы добавлять себе работы». Действительно, в продолжении всего разговора его мучил кашель. «Дайте мне время подумать, но прежде скажите, чему вы хотите учить детей. Пока я принимаю решение, займитесь своим здоровьем, восстановите силы. Ради вашего же блага оставьте на время это дело в моих руках». Миледи говорила очень благожелательно, Но мистер Грей, находясь в припадке ажитации, был не способен оценить её доброту, и мысль о новой отсрочке лишь усилила его раздражение. Я слышала, как он пробормотал «На время! Да сколько времени мне осталось! Господи, не вмени мне греха сего!» Сноска. Предсмертные слова первомученика Стефана о побивавших его камнями. «Господи, не вмени им греха сего!» Книга Деяний, глава 7, стих 60 Меж тем, Миледи перемолвилась с Дворецким, которому я незадолго до того позвонила по её знаку и, отпустив его, сказала. «Мистер Грей, у меня сохранился некоторый запас Мадеры урожая 1778 года. В прежние дни Мадера, как вам, вероятно, известно, считалась лучшим средством против кашля и общей слабости. Позвольте прислать вам полдюжины бутылок. Уверяю вас, вы скоро почувствуете перемену и будете веселее смотреть на жизнь со всеми её заботами, особенно если согласитесь показаться доктору Тревору, который навестит меня на этой неделе. К тому времени, как вы окрепнете и сможете возобновить работу, я постараюсь сделать так, чтобы дети не сквернословили и ничем не портили вам настроение». «Миледи, моё настроение тут ни при чём. Сквернословие есть грех. Как вы не можете понять?» В голосе его прорывалась досада. Бедный мистер Грей, он был так слаб, измучен, возбуждён. «Я совершенно здоров и мог бы приняться за работу хоть завтра. Я должен работать, а не сидеть и предаваться тягостным мыслям о том, сколь ничтожно мало я делаю. Мне не нужно вашего вина». Намного больше пользы дала бы мне свобода действовать так, как я считаю правильным. Но на это напрасно надеяться. Видно, мне на роду написано не жить, а только небо коптить. Прошу вашу светлость простить меня за этот визит». Он встал и пошатнулся. Миледи, глубоко уязвлённая, смотрела на него с немым укором. Он протянул ей руку, и она после некоторого колебания пожала её. Затем он, как будто впервые обнаружил мое присутствие, протянул руку и мне. Тут же в нерешительности отдернул, снова протянул, и я ощутила на мгновение его холодные влажные пальцы, и он быстро вышел из комнаты. Леди Ладлоу была недовольна и им, и собой. Меня тоже огорчил исход их встречи. Однако Миледи не изъявила желания высказать свои чувства, а я, разумеется, не могла завести разговор о мистере Грее, если она предпочитала обойти молчанием этот предмет. Лицо несчастного, больного мистера Грея, его взгляд полный разочарования и безысходности всё ещё стояли передо мной, когда Миледи приблизилась ко мне с ласковым словом, настолько ласковым, что я едва не расплакалась. «Вы утомились, дитя моё. Прилягте в моей комнате. Вам будет интересно узнать, какие целебные лакомства мы с Медликот соберём для этого молодого человека. Бедняга. Он губит себя. Нельзя быть таким чувствительным, таким чрезмерно совестливым». «Ах, Миледи!» — начала было я, но не стала продолжать. «Да? Что?» — спросила она. «Если бы вы разрешили ему воспользоваться амбаром фермера Хейла, это было бы для него лучшим лекарством». «Не говорите глупости, дитя», — возразила Миледи, хотя я не думаю, что она рассердилась. «В ближайшее время ему нельзя взваливать на себя никакую новую работу. Пожалуй, я сейчас же напишу доктору Тревору». В следующие полчаса... Мы втроём собирали здоровые лакомства и целебные средства для бедного мистера Грея. В конце миссис Медликотт вдруг сказала, «В вашей светлости уже известно, что Гарри Грэгсон упал с дерева, сломал себе бедренную кость и, должно быть, останется на всю жизнь калекой». «Гарри Грэгсон? Это тот черноглазый мальчик, который прочёл моё письмо? Все беды на свете от лишнего знания».